Глава 17. стой, стой!», стой! — испуганно зачистил Эдик, выставив перед собой руки и подался назад. «Вот только давай горячиться не будем. Я свой, а с того парня я просто патроны снимал. Мои кончились». В спину тотчас уперся дульный срез автомата, а на лице майора мелькнула тень узнавания. Недобрая тень, прямо сказать. «Снова ты!» — скрижетнул он, все еще не опуская Макаров. «Тебя же фейсы забрали!» «Сбежал?» «Сбежишь тут!» — преувеличенно сокрушенно вздохнул Эдик. «Я теперь вроде консультанта у них. Документ покажи!» Подозрительно прищурился майор, не поверив ни единому слову. Сейчас Эдик похлопал себя по карманам и растерянно выругался. Документа, конечно же, не было. Просто не положили за ненадобностью. Никто ведь не предполагал, что Эдик без присмотра окажется. Вот только как это майору теперь объяснить? Он сейчас зинчен до предела. Пристрелит по законам военного времени и до свидос. А вот, похоже, уже и собрался. Майор действительно шевельнул стволом в сторону остановки и коротко приказал. — Пошли! — Да, постой ты, как там тебя? — Михаил Саныч? Эдик с перепугу даже вспомнил его по имени-отчеству. — Ты же полковника знаешь. Гулял бы я у него вот так, без охраны и с карабином. Да ты сам ему позвони, он подтвердит. Доверия в глазах майора больше не стало, но пистолет он все-таки опустил, хоть и на предохранитель пока не поставил. «Позвонить, говоришь? Хорошо, позвоню, но ну, смотри мне». Михал Саныч не закончил, достал из нагрудного кармана телефон и набрал нужный номер. «Алло, Вить? Да, я. Ты того малохольного помнишь? Да, у меня. Держи, это тебя». Эдик с удовольствием следил, как в процессе разговора майор менялся в лице и немедленно взял протянутую трубку. Эдард, май, твою рж! Тут связь дала сбой и зашипела, но голос точно принадлежал Виктору Вениаминовичу: Ты где? Орет он, раздраженно подумал Эдик перед тем, как ответить: Где, где, на Гагарина? Ты ведь в следующий раз не лезь, когда я колдую. Результаты тебя могут удивить. Неприятно. Так, слушай сюда. Выплеснулся из динамика гневный рык полковника. «Нет, это ты слушай», — нежливо перебил его Эдик. «У тебя есть глушилки?» «Какие глушилки?» — опешил Виктор Вениаминович. «Какими вы обычно связь добропорядочным гражданам глушите? Есть?» Но ну. «Гну, давай две сюда, срочно, у нас здесь беда». «Куда давать?» «Да на Гагарина же! Куда же еще?» «Если есть, что пожестче, тоже давай». «В смысле? Пожестче только РЛС ПВО». «Вот и ее давай!» Не стал отказываться Эдик, хотя в душе не чаял, что собеседник имеет в виду. «Только быстрей, мы тут похожи в кисле и сильно!» «Принял, попробуй что-то решить!» Озадаченно ответил полковник, проникнувшись серьезностью ситуации, и завершил сеанс связи. «Отбой!» Эдик вернул трубку Михаил Санычу и весело подмигнул в ответ на его ошарашенный взгляд. «Майор за свою бытность, конечно, всякого набидался. Был даже свидетелем, когда боевой капитан штабному генералу рыло начистил. Но чтобы гражданский вот так разговаривал с целым полковником ФСБ, этого он сразу не мог ни понять, ни принять. А пока в его голове скрипели извилины, раскладывая все по местам, Эдик, довольный, что недоразумение удалось избежать, воспрянул духом и вернул прежний настрой. «Прикажи своим, чтобы прекратили огонь», — по-хозяйски распорядился он. перетягивая инициативу на себя, и пусть карабин мне вернут». «А ты часа мухи не переел, хлопец!» — скинул брови майор, засовывая пистолет в кобуру. «Ты чего это вдруг раскомандовался?» «Прикажи!» — повторил Эдик, добавив голос убедительных интонаций. «Я знаю, о чем говорю. Ты этот купол из пушки не пробьешь, а твои бойцы лишь даром патроны растратят. Скажи им, чтобы только тройки отсекали и лучников береглись». Не успел он закончить. Со стороны памятника по навесной траектории прилетела стрела. Нюкнула в уже дышавшую наладан защиту, да осыпалась песком за шиворот всем троим и упала к ногам михалсаныча Это подействовало лучше всяких слов. «Какие тройки?» — Мура переспросил он, покосившись на острое жало. «Мечников, что из-под купола вылезает. пояснил Эдик и, обернувшись, осторожно потянул карабин из руки провожатого. «Верни, это мое». Майор». майор внял доводом, отдал соответствующую команду по рации, и перепалка, как по волшебству, стихла. Лишь изредка бабахали одиночные в ответ на вылазки особенно прытких дров. Единственное, было непонятно, почему БТР перестал стрелять. То ли экипаж команду выполнял, то ли попал под заклинание Банши. Оставалось надеяться, что броня их хоть как-то прикрыла. «И что теперь?» — уставился на Эдика Михаил Саныч. «Ждем федералов», — усмехнулся тот и устроился у колеса «Газели» в обнимку со своим карабином. Минут через пятнадцать ожидания, перемежаемого редкой пальбой, сверху по улице мира примчалось два минивэна. Один разрисованный под УРН-ТВ с параболической антенной на крыше. Второй брендированный логотипом химчистки «Кристалл». Рядом с «Газелью» пронзительно скрипнули тормоза. Из второй машины вылез долговязый парняга в синий рабочий робби, подошел и представился. «Капитан Стрельников, кто здесь Эдерт? Вопрос он задал, немного смущаясь а по лицу было видно его отношение к происходящему. Какой-то Эдард, темные эльфы, непонятная тварь, которую вдобавок пули не брали. Страшная сказка, детские мультики, китайская мать его, аниме. «Я здесь», — поднял руку Эдик. «По приказу полковника прибыл ваше распоряжение». Отрапортовал тот, виновато покосившись на майора. «Кого глушим?» «А вон там, у памятника, видишь?» Чтобы долго не объяснять, Эдик сразу показал на призрачного баньше. Капитан выглянул из-за газели, громко икнул и кивком обозначил, что цель увидел. И, судя по всему, больше ему это мультиками не казалось. Вот его улыбнулся Эдик и поочередно махнул рукой на противоположные концы перемычки. «Один оттуда, один оттуда. Только встаньте как можно подальше. Дровы ребята резкие, мигом в ежа превратят». «Понял», — снова кинул капитан. «Рацию дай», — Эдик протянул руку к своему конвоиру, и, не дожидаясь, пока тот ответит, выдернул коммуникатор из его кармана. «И рядом держись. Мне охрана положена». «Слышь!» — набычился тот. Тебе она зачем? Вон твой майор, ты его команды и так услышишь. А мне надо. Михаил Саныч». «Какой у твоих канал?» «Третий». Не сдержал улыбки при виде такого нахальства майор и жестом приказал своему бойцу успокоиться. «Слышал?» Эдик перевел взгляд на Стрельникова. «Доложишь, как на позицию выйдешь. Мой позывной колдун». Разрешите выполнять, товарищ колдун. Вытянулся в струнку капитан. Разрешаю. Еще через две минуты рация доложила голосом стрельникова. На позиции. Жги, приказал Эдик в ответ и перебежал к капоту газели. Как именно глушилки подействовали, он не знал, но что подействовали, это точно. Пули, дропи, картеч одновременно осыпались, обозначив полукруглый контур защитного купола. Прозрачная стенка замутилась, пошла крупной рябью, начала расползаться рваными дырами. «По моему сигналу, командуй огонь!» — крикнул Эдик майору, выскакивая из-за газели. «К «Какому сигналу?» «Поймешь». Эдик очень надеялся, что внутренних резервов магии хватит. Он сложил нужным образом пальцы, щедро черпанул из запасов кристалла и вызвал огненный столб. В конкретном случае — столб электрической плазмы. Над памятником громыхнуло раскатами весеннего грома. Ослепительно яркий поток сорвался с небес и, пробив остатки защиты, обрушился на голову призрачного баньши. Внутри купола полыхнуло и сине-белым. Замельтешили тени, охваченных паникой дроу. В воздух взметнулись истошные крики. «Если это не сработает, тогда я не знаю», — буркнул Эдик, прикрываясь рукой от слепящего света и осекся. Не сработало. Плазма еще не опала, а контур призрачного тела прослеживался даже невооруженным взглядом. Эдик набрал воздуха в грудь, чтобы матерно выругаться, но не успел. Майор отдал команду, как договаривались, и бойцы ответили слаженным залпом. БТР добавил Владимировым, и Барши разлетелся осколками под напором крупнокалиберных пуль. Очевидно, заклинание Эдика запекло тварь до состояния стекла. Силен. Уважительно протянул майор, встав рядом, и поднес бинокль к глазам. Да там и без оптики видно, на чьей стороне перевес. Лишившись магической поддержки, дроу стали легкой добычей для огнестрельного оружия землян. Дело осталось за малым. Эдик уже хотел ответить чем-нибудь снисходительно пафосным. Когда увидел, как Михаил Саныч напрягся. Темные эльфы перестали падать убитыми, пули снова позастревали в воздухе, в кольце перехода появилось движение. «Да твою мать!» «Дай!» — Эдик вырвал бинокль из рук майора. Из портала выплыл новый баньши, больше и уродливее прежнего, и поставил свежий купол защиты. Следом, в окружении многочисленного отряда мечников и стрелков, появилась сама владычица Ям. Свободная короткая туника переливалась так-то ее стремительным движением и больше подчеркивала, чем скрывала прелести аппетитной формы. Гладкая пепельная кожа отливала глубоким ультрамарином. Толстая коса блестела чистой платины, спускаясь на высокую грудь. Чуть скуластое личико, Грозный взгляд алых глаз под разлетом серебристых бровей. Решительно сжатые черные губы. Очень красивая женщина. и немного синяя. Эдик даже на секунду залип. Да похоже, не он один, судя по тому, что стрельба прекратилась. Глушилки же продолжали работать, и купол вновь покрылся крупной волной, но дроу смогли сделать праведный вывод и не стали ждать, пока защита обрушится, сразу устремляясь в атаку. И первой целью выбрали фургон с логотипом «Кристалл». Жить федералам осталось не больше минуты. Эдик швырнул бинокль обратно майору. На остатках энергии скастовал столб электрической плазмы, но пальцы лишь пыхнули бесполезными искрами. Магии осталось хрен до да маленько. «Ерш твою двадцать!» Ругнулся майор, привлекая внимание. Владычица Ям грянула сезем и восстала уже женщиной-пауком невероятных размеров. Красивое тело ниже высокой груди превратилось в безобразное раздутое брюхо. По тротуарной плитке пронзительно зацокотали гигантские паучьи лапы, оставляя щербины от мощных когтей. Через секунду она была у фургона. Капитан выполнял приказ до последнего. «Да если бы я не выполнял, уйти бы не смог все равно». Паучиха на миг замерла, подобрав под себя восемь щетинистых ног. Оттолкнулась, взметнулась в высоком прыжке и рухнула на крышу всем весом уродливой туши. Застонал погнутый металл. Одна за другой полопались шины. Воздух разорвал гулкий звон пробиваемой жести. Вскоре от машины, брендированной под химчистку, остался лишь дырявый остов. «Отводи своих!» — заорал Эдик с ужасом, понимая, что последует дальше. Майор не успел донести губам рацию, и это дальше случилось. Владычица Ям, вдохновленная первой победой, повела своих подданных в бой. Банши скользил за ней неотрывно, мечники держались чуть позади, лучники распределились по флангам и стреляли так часто, как только могли. Люди уступали ей скорости, а огнестрел с защитой банши потерял всякое преимущество. Бойцы майора принялись отступать, нет-нет огрызаясь бесполезным огнем. Под стрелами темных упали первые раненые. Рыкнул движком БТР и покатился назад. КПВТ зашелся басовитой трелью, прикрывая пехоту. «Не надо назад!» — во все горло заорал Эдик. «Вперед, через купол! Дави их, Саныч, скажи!» «Что сказать?» — рявкнул в ответ майор, ничего не поняв из набора отрывистых фраз. Но объяснять, что купол защищал только от быстро летящих предметов и магии, было долго и времени не хватило. Владычица ям уже заскочила на броню и выдрала пулемет с корнем, следом замолотила, как в купол часто протяжно, тревожно. Гигантская паучиха рвалась к экипажу. Боевая машина пока сдерживала натиск разбушевавшейся твари. Но надолго ли? По фургону у тв заколошматили стрелы. Две влетели в лобовое стекло, с гарантией пришпилив водителя к креслу. Три в радиатор. Над капотом заклубилось облачко вскипающего антифриза. Шумно сдвинулась в сторону дверь. Из машины выскочили двое в гражданском и задали стрекача к ближайшим домам. Федералы, мать его. Эдик сплюнул им вслед и, проводив беглецов презрительным взглядом, перебежал к остановке. Там принялся готовиться к последнему бою. Проверил магазин, натянул затвор. Посмотрел, в патронник или патрон. Оценил остатки внутренней магии. Хватало максимум на две шаровые, может, на три, но не больше. И даже с этими крохами появился шанс пробить паучиху. Осталось придумать, как в процессе этого выжить. Заслон из мечников вряд ли получится преодолеть. «Можешь что-нибудь сделать, колдун!» В смысле сбил окрик майора. Тот стоял у заднего борта газели, приложив к плечу автомат. Рядом залег конвоир, целясь набегающих дроу. Эдик отрицательно покачал головой. И его вдруг осенило. Что не получится у одного, получится у троих. Не факт, но возможно. Он сотворил песчаный купол, потратив на защиту одну шаровую молнию из драгоценных запасов, и переместился к майору поближе, чтобы накрыть всех троих. «Короче, делаем так», — Затараторил Эдик, торопясь донести свою мысль. «Как только эти приблизятся, атакуем. Других вариантов у нас нет». «Сдурел!» — майор уставился на него, как на малохольного. «Нас еще на подходе перещелкают, как куропаток!» «С моим куполом стрелы нам не страшны», — возразил Эдик, показав на песчаную дымку. «А дальше как пошевелимся?» «На вас, Дроуна, мне, паучиха! И смотрите, чтобы меня раньше времени не пришили!» «Все, пошли! Они через минуту на фургон федералов выйдут!» Но выполнение безумного плана пришлось отложить. Не успели они сделать шаг, как сверху на мира послышался рев дизеля и грохот гусениц по асфальту. Отсюда пока не видать, но, судя по всему, приближался второй вариант. Лучше, чем первый. Паучиха тоже услышала. Прекратила терзать БТР и сделала стойку. Вокруг нее настороженно притихли темные эльфы. «Колдун Бурану!» — захрипел чужой голос динамики. Эдик вытащил рацию из кармана, нажал тангенту, поднес микрофоном к губам. «Колдун здесь! Ты кто?» «Командир ЗРПК Тунгуска! Прибыл для усиления!» «Говори, что делать!» с ДТХ этой машины Эдик представлял себе очень приблизительно, но помнил, что полковник обещал что-то из арсенала ПВО. И это вселяло надежду. «Буран, у тебя радар есть?» На всякий случай уточнил он. «Обижаешь!» «Тогда запускай радар на полную и коси всех, кто не похож на людей!» «Принял! Вы только прилягте там от греха!» Майор продублировал команду своим подчиненным и вместе с конвоиром залег у бордюра. Эдик тоже упал на асфальт только вытянул шею и закрутил головой, едва поспевая за событиями. А те понеслись скач. Почуяв приближение новой опасности, владычица Ям пронзительно заверещала, спрыгнула с брони БТР и размылась серосиней тенью по безымянной перемычке. За ней неотрывно парил призрачный банши, поддерживая защитный купол. Следом, сильно отстав, бежали темные эльфы. За РПК Тунгуска М1 во весь опор летела сверху. с траки. Сзади распускался шлейф черного выхлопа. Спаренные стволы двух скорострельных 30 миллиметровых пушек рыскали в поисках целей. Над высокой башней вовсю крутилась антенна локатора. Паучиха перескочила в фургон с надписью ОРН-ТВ, вынеслась на проезжую часть и, пробуксовав когтями на повороте, устремилась навстречу врагу. С магией призрачного баньша у нее был шанс на победу. Но кто б его дал. Непробиваемый купол дрогнул и пропал, словно его сдуло ураганным порывом. Хватило одного оборота радара. Баньши скинулся в попытке восстановить защиту. С бесплотной губ сорвался речитатив заклинания, но закончить он не успел. Локатор его попросту стер своим излучением, развоплотил без остатка. Эдик поймал момент, изловчился и на последних запасах энергии запулил в паучиху энергетический сгусток. Треснуло, словно пробки повыбивало. Шаровая молния вошла в безобразное брюхо, паучиное тело окуталось сетью разрядов. Владычица Ям застыла внизу в несуразной позе с растопыренными лапами, и ее затрясло, как недолеченного паркинсоника. Собственно, все. Дело осталось за бураном. И он не подвел. Завелись, зафырчались скорострельные пушки. Башня выплеснула латунный поток пустых гильз, плавненько повернулась туда и сюда. Всем, кто не лег, пришел мгновенный кирдык. И живому, и неживому. Гигантскую паучиху разорвало на куски мгновения ока. Дрова падали, как трава под косой, в дождялых брызг и кроваво-серых ошметев. Фургон, газель, елки — все в щепке. Памятник, стрелы, в решето. Последний развалилась остановка, распиленная пополам. Тунгуска с дымящимися стволами встала рядом. Распахнулся командирский люк, из него вылез чумазый старлей, снисходительно посмотрел сверху вниз на вжавшуюся в асфальт троицу, спросил «Так нормально!» и расплылся в белозубой улыбке.